Сразу говорю, я совершенно трезвый и не потреблял ничего, кроме булки с чаем, и уже щипался в разные места до синяков. Я за тебя рад, а по почте позвонить не мог? У тебя там что, штаны горят? У меня все хуже. Я это предисловие сделал, чтобы ты не подумал, что у меня бельканта, или я у кого-то из своих клиентов нашел в натуре кило кокаина, и тут же все вынюхал. Звучит ободряюще, ты бы покороче, я бы еще часик поспал. Братья с шумно по вздохнул. Если коротко, то я сегодня пришел на работу. Прозектор дверь не открыл. Стал смотреть в окна и стучать. У нас звонок еще при Александре-Освободителе, похоже, поставили. Музейная вещь, думал, не слышит. А теперь не кидай трубу. Все мои мертвецы, вместе с прозектором, я его по белому халату узнал, шрут вчерашнего мотоциклиста в секционном зале. На моей стуке ноль внимания. Но я это все хорошо разглядел, у нас форточка не покрашена. Так что с моим ростом вида отлично. Они его просто жрут. Я понимаю, что это невозможно. Это если ты что-то хочешь сказать. Ты точно не пил, не нюхал, не вкуривал, не колол? Я как новорожденный, причем новородок старорежимный, без послеродового похмельного синдрома. А может репетиция 1 апреля? Ты же сам прикалывался. Ну, когда тебя выпали с кафедральных лаборантов из-за с пятого курса? Я был бы счастлив. Но они его просто жрут. Рвут из него куски мяса. И это тоже невозможно. Человек так сырое мясо жрать не может. Челюсти не те и зубы не те. Это не прикол. А друг из друга они куски не рвут? Неа. Только мотоциклисту весь респект с увагой. Правда, может потому, что ему нечем кусать. 160 км в час, да плюс бетонная стена, да минус шлем. Так, ты не сердись. Ну как ты не верится в это, честно. Это розыгрыш. Братец опять вздохнул. Сейчас уже скорее какие. -то. Он вообще-то хороший парень, хоть и приколист.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 Пока разберутся, наколют галоперидолом, и я буду Лером Новодворским. Мозги свои жалко. Я, собственно, совет хочу просить. Как мне их вызвать, чтобы они приехали своими глазами глянуть? Ну, так будет проще. Я бы сказал, что, похоже, морг обнесли ночью. А когда тебе выйдут, отзвонился бы еще раз. И сказал, как есть. Типа не считайте меня сумасшедшим и вы их им не говорите. Если они скажут то же самое, значит дело плохо. И Армагедед с апокалипсисой нагрянули. Ну, в общем-то, как-то так, наверное. У меня сейчас как-то плохо с соображательностью. Я тебе отзвонюсь. Слушай, у прозектора с лицом что-то неладно. Ну, отбой, связь кончаю. Сумасшедших у нас в роду не было. Если это не шизофрения и не острое отравление всякими порошочками, то даже и не знаю, что думать. Да не, быть этого не может. Всё равно не засну. Поставлю чайник. Так, или братья стал умом, Скорбин, или что-то другое. Что может быть другое? Ожившие мертвецы, Ромеро, зомби, мозги. Что там с грязьинскими зомби? Они ведь тоже умирают, лежат в могиле. Потом их вынимают оттуда колдуны. И ожившего человека пользуют на тупой, тяжелой работе. Заодно, помимо бессловесного раба, что полезно в хозяйстве, еще и запугивают свои некромантии окружающих до поросячего визга. А суть в подборе нейротоксинов, которые вводят бедолагам. Всасываются в слизистые, когда им в лицо бросают или вдувают порошочек. Стоит вдохнуть и конец человеку.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 Может, они потому и стали жрать мотоциклиста, что у него расквашена голова и, соответственно, мозги наружу? Но по классике они любят свежие мозги. Глупости, какие лезут в голову. Пэрис Хилтон не страшный зомби, у нее нет мозгов. Позвоню-ка я ему сам. Вот ведь девальщина, мобила разрядилась. Опять совсем про нее забыл. Ладно, по-домашнему. Братец отвечает тут же, словно держал трубку в руке. Ага. Что нового? Менты прибыли, чешут затылки. Судя по всему, после переговоров не одни они. А службу ПНД за вами всеми не выслали? не а Нас тут слишком много. Это во-первых. А во-вторых, тут тебе не проклятый тоталитаризм. Права у ПНД сейчас нет никаких. Ждем начальство. Сержант туда соваться без начальства не хочет. Приедет Гудковский и будет решать. Он, к слову, не поверил. Считает, что тут все формалину напились. Ну, у него есть некоторые основания. Как эти зомби выглядят? Да как обычные покойники. К слову, не все восстали. Кроме мотоциклиста, также непоколебимые подснежники и давности топляк. И баб зеленая подвальная тоже лежит. Жут почему-то только байкера. И вообще, все вчерашнего вечернего поступления поднялись, которых уже без меня привозили. Они случаем не ходили в японский ресторан? Братья ржет. Похоже, не ходили. Это бомжи-подзаборники. Вчера заморозки были. Эти олухи так ловко запалили печку в дачном домике, что траванулись угарным газом.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 Только так, осторожненько. Не хотелось бы, чтобы они тут же примчались на детках сумасшедших любоваться. Принято, позвоню. И тебе тоже. Родители уже убыли на дачу, чтобы нам не мешать. Жениться уж нам бы пора, а мы с братом все вольными казаками. Нам уже ненавязчиво намекают, что пора бы и о внуках подумать. Южан в пример ставит. Нет, все, конечно, верно. Оно, конечно, и надо бы, но пока еще можно не впрягаться в семейное тегло. Почему бы и не пожить в собственное удовольствие?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 Они переживают, что минута разговора стоит как буханка хлеба. Но вроде удалось убедить не болтаться сегодня вне дома. Ну да, и погода у них с утра мерзостная. Так что удержать отца будет несложно. Ага, чайник засвистел. Свести свисти, свести, гад. Я еще посмотрю, пить тебя сегодня или нет. Ладно, выпью. Правда, в холодильнике брать нечего. А скудела земля русская. Надо бы в магазин после работы забежать. Ничего, хапнем пустого чая, не впервой. И все же, что там с братцем? Если бы это была шуточка... Родители бы он втягивать не стал. Ну-ка, до выхода на работу еще есть время. Ага. Ты не обижайся. Не то, чтобы я тебе не верю. Или верю. Хотя я тебе не верю. Ты чё хотел-то? Я бы тебе не поверил. Переверни ситуацию зеркально. Ну? Ты говорил, что там твои приятели из милиции рядом. Можешь дать с кем поговорить? Слушай, попробую. Дальше я пару минут слышу, как он уламывает какого-то, говоря, что я его брат. Ни разу не журналист. Никакой огласки, никаких фамилий, никакой записи. Уломал, наконец. Голос неприветливый. Даже пожалуй и неприязненный, с хрипотцой. Что тебе нужно? Брат рассказал такое, во что не верится. Хотел бы понять, свихнулся брат или впрянь там чертащина. Как зовут брата? Когда родился? Как зовут тебя? Твой адрес и место работы? Несколько опупиваю. Потом доходит. Мент не хочет попасть в идиотскую ситуацию. Хотя похоже, что уже попал.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 Остальные наблюдаемые покойники ведут себя прилично. Сроду такого не видал, и зрелище поганное. Далее собеседник выдает грамотно на составленную руладу, не относящуюся к делу. Видно, чтоб душу облегчить, и передает трубку братцу. Ну вот так. Двое из троих патрульных блеванули. Полюбовавшись, а они всякие виды видели. Так что зрелище пикантное. Что еще добавить? Мне на работу пора, а ты, когда начну дверь открывать, не лезь вперед. И не подумаю. Им сказал, чтобы с кинологом приехали. Полезно будет одеть этот собачий прикид, ну, в котором собак дрессирует. Но есть сомнения. Гудковский, он немного отморозок, считает себя пупом земли и больше всего боится, что кто-нибудь в его крутизне усомнится. Так что не уверен, что все будет пучком. Но я постерегусь. Ну, удачи, связь кончая, Да и сам постерегись. Вылез я из дома такой груженный, что чуть не влетел под колеса на перекрестке. Облаяли. И, к сожалению, заслуженно. Попер я на красный свет дурным образом, потом ловил ртом ворон и почти пропустил зеленый. Не, так дело не пойдет, надо стряхнуться. Вот и маршрутка, кстати. Водитель шайтан арбы сегодня не слишком джигит, почти нормально водит. Что там убраться? Что там у него может быть? Если все это не бред, а к слову, может это и я свихнулся, а свой бред украсил братцем с его бредом. Может сплю? Закрываю глаза, трогаю руками подлокотник, выше стекло.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 С трудом пробиваюсь ближе сквозь эту толпу, созданную всего пятью человеками. Меня заподазривают в разных черных помыслах. Но я объясняю, что я врач, и на мое счастье, кто-то из пяти меня узнает. В тамбуре за дверьми появляется наш ГОшник, Сансаныч. Вид у него жуткий. Лицо серое, мокрое, волосенки прилипли к коже. И что никогда не видел у него, подмышки халата промокли от пота двумя здоровенными полукружиями. Чуть не до пояса. Сам халат изгвазан в грязи, здорово замаран кровью и порван.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 «Идите вы все отсюда по-добру, по-здорову, а то сами заболеете. Заболевание смертельно и легко передается». «Мне назначено!» Визгливый как-то привычно вопит тетка. «Швабра тебе, дура тупая, по башке назначена, сейчас выпишу!» Звереет милейший и добрейший Сан Саныч. Между тем из пяти страждущих двое улетучиваются. Мужичок в виде это тоже смывается. Сан Саныч впрямь трескает бабу по башке палкой, отчего баба затыкается в своем базлане, ловко разворачивается ее спиной и молодецким пинком посылает ее с лестницы в кусты. Шмякнувшись, баба быстро вскакивает и с визгом улепетывает. «А вы чего, особого приглашения ждете?» – поворачивается он к последней посетительнице. «Хочу узнать, что за инфекция и что рекомендуете делать?» – довольно спокойно отвечает пожилая женщина.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 Не убедился бы в этом кошмаре, сам не поверил бы. А теперь извините, времени мало, надо сдать дела коллеге. Постранившись, пропускает меня в тамбур. Ответ накивает женщина и лепит состряпанную в тропях надпись. Поликлиника инфицирована, не входить. Опасно дол жизни. Вы букву Я пропустили в слове для. Чтоб хоть что-то сказать, говорю ему. Он машет рукой. Фигня. Быстро идет внутрь поликлиники. убили, как мамай прошел. Какие-то бумажонки раскидны, шапка валяется, шлепанцы чьи -то. Сразу за регистратурой на лестнице здоровенной лужи крови, уже свернувшись в студенистую массу, волокли кого-то, следы в комнату отдыха. Куда идти? спрашивает сансанча В кабинет начмеда, отвечает на ходу. Кабинет спрятан под лестницей. Почему так, не знает никто. Но начмеду этот кабинет был почему-то мил. Захожу. Хозяйки нет, и разгромлено тут все. Сансаныч мнется. Понимаю, что ему не хочется свежему человеку заявлять, что мертвецы воскресают. Прихожу на помощь. Коротенько рассказываю про беседу с братцем. Вздыхает с облегчением, но без радости. Какая тут радость? Значит, это не только тут у нас. Вкратце. У Люди Федяевой, например, умер пациент. Она кинулась оказывать ему помощь. Первая помощь реанимационной реанимационные меры. Как положено. Через пять минут этот пациент сожрал у него губы и щеки. Дыхание рот в рот. Тянуться не надо. Одним махом. Дальше было совсем паршиво. Пока его повязали, с десяток пациентов и наших сотрудников четверых. Люда Боброва повез на своей Мазде в джинилидзе. Пациенты запихали ему в багажник. Был шанс достать куски ткани у него из желудка. А архирурги там в хорошие. Потому Бобров нам отзвонился и визжал нечеловеческим голосом. Люда по пути умерла. А когда он остановил машину, ожила и стала рвать на себе бинты. И пытался его схватить. Он из машины выскочил и позвонил нам. Сроду бы не подумал, что Бобров может так визжать. Да уж, кто-кто, а Бобров. Он был всегда подчеркнуто энглизирован, невероятно аккуратен и держался как лорд. Да даже галстук по торжественным дням одевал. Не селедкой, а бабочку. И в парадную одежду входил смокинг, настоящий с шелковыми вставками. Говорил всегда в полголоса, очень сдержанно, а тут визжал. Да, к Федяеву он относился явно симпатией. Красивая она была, Федяева. Тут я представляю себе ее лицо, без губы щеки, и меня передергивает. Его спасло то, что она была забинтована весьма плотно и пристегнута ремнем безопасности. Так он ее в машине оставил. Ну а у нас пошло висели дальше. Еще один пациент перекинулся, и сильно покусанных. Ему уже никто рот в рот дышать не стал. Простынкой накрыли. Наш пытался связаться с спецсантранспортом, но там сообщили, что они временно не работают. Практически все экипажи не вернулись а которые вернулись, нуждаются в психологической помощи. Со скорой та же песня. У них за ночь потеряны до двух 3 бригады. Стоянку пустую вы заметили. Пока возились, покойничек-то восстал из мертвых. Нашлась добрая душа. Кинулся ему помогать. Тут сестрички не доглядели. Добавился еще несколько укушенных. И ваш покорный слуга туда же. Прибежал на виск, не разобравшись, с ночмедом вместе. Сансаныч подтянул жеваную грязную штанину. Да, за икру его тяпнули основательно. Повязка здорово набухла от крови. Глубокая рана, значит крови сильно. В общем, ситуация такая. это передается с укусом. Воздушно-капельным путем, похоже, не передается. Да и не дышит дохлые мертвяки и не чихают. Убитые или смертельно раненые обращаются через 5-10. Но это возможно, что на холде и подольше будут обращаться. Могу судить только по своим наблюдениям. А у нас в поликлинике жарко. Тяжело раненые. Было трое таких. Протянули полчаса час.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 Тех зомби, которых удалось обезвредить, я затащил в кабинеты без оборудования. Кабинеты, помечены маркером, написал, что внутри зомби. Это на случай, если потом придете за оборудованием. Что еще? А, вспомнил, идемте. Дыша как загнанная лошадь, Сансаныч поплелся по лестнице, свернул к закутку, где обычно хранится всякий очень нужный хлам. Там была конура, 3 на 3 метра, почему-то с мощной обитой жестью дверью. Хранилось там несколько старых еще советских ящиков с противогазами, давно списанными и старый телевизор. Щелкнув замком, Сан Саныч опасливо приоткрыл дверь, глянул в щелку и открыл пошире. На полу конуры довольно активно зашевелились лежащие там тела, пятеро. В бывших утром еще белых халатах я узнал Постникову по ее телосложению, которого был на троих хватило с избытком, и Васильченко, несмотря на то, что головы у всех лежащих были туго в кокон обмотаны скотчем, Приглядевшись, я убедился в том, что все пятеро связаны, очень плотно, простынями, скотчем, бинтами и прочим, что, видно, под руку подвернулось. Сильно воняло, видимо, разлитым в тропях ацетоном. Зачем это вы меня сюда привели, Сансаныч? Вам стоит на них посмотреть поближе. Я чуть штаны не наложил, когда впервые увидел, и растерялся. Вам это нельзя себе позволить. Цена ошибки большая слишком. Обездвижил я их и обезопасил от души. Убедитесь, что у них упала температура тела.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 И выходил я спиной вперед, вертя головой на 360 градусов. Это вы правильно головой вертите, замечает Сансаныч. Теперь так всегда делать придется. Привыкайте! Возвращаемся в кабинет Начмеда. Сансаныч с охонем плюхается на диванчик, переводит дух. Ему заметно хуже. Пот с него градом катит и отдышка. Теперь спрашивайте, что хотели: Почему вы считаете, что дела пойдут по худшему сценарию? Не только Начмеда звонила, я тоже звонил.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 «Правда, это была единственная новость, которая меня порадовала, хотя это нелепо звучит. Я боялся, что это, например, генетическое оружие, и что мы тут вымирать будем, а потом придут свеженькие европейские цивилизаторы и дезинфицируют пространство наконец-то. А похоже, что всем будет капут. Короче, войск на улице нет, и в ближайшие дни не будет, а когда соберутся, будет поздно, совсем поздно. Но вы постарайтесь выжить, я сейчас прилягу, устал я, а вы через полчасика позвоните». У Валентина уже будут первые результаты. В регистратуре телефон. Обзвоните всех, кто вам дорог. Предупреждайте, не бойтесь, показаться смешным. На это плевать. Сансаноч мешком валится плашмя. Переводит дух. Бормочет. Куртку у вас лиховато. Возьмите вам ватник. От саражей взял, он чистый. Ну идите. Беру ватник, стою. Он приоткрывает глаза, смотрим друг на друга. Думаете, я геройствую? Нет, я посмотрел. От этой заразы умирают тихо и спокойно, без огония.